Глава вторая. Надежда живучее чувство. Когда уже начинаешь думать, что убил её окончательно, она снова умудряется ожить. Мэтр Лонер Кром. Ну, с любопытством спросил я, отнимая руки от висков старого друга. Как ощущение? Лонер открыл глаза, попробовал повернуть голову, но тут же поморщился. Такое чувство, что меня пытали. Почти так и было, подтвердил я, бегло просматривая его ауру. Мне пришлось серьёзно поковыряться в твоих внутренностях. Что помнишь из последних событий? Всё. Крио улыбнулся старый метр, незаметно ощупывая постель, словно желая убедиться, что к нему вернулась чувствительность, и старательно сдерживая, чтобы не спросить о самом важном. о своём даре. Вплоть до того момента, когда ты воткнул в мою грудь ритуальный кинжал, он ненадолго замолчал, мельком оглядывая незнакомую комнату, пробежался глазами по серым, незадрапированным стенам, такому же серому потолку, смятому одеялу, которым было укрыто его тело. Подняв руку, медленно провёл ладонью по левой стороне груди. Растёр между пальцев подсохшие комочки крови. Потрогал небольшой рубец и только потом вопросительно посмотрел на меня. "Пей". Я протянул ему зелье полного восстановления и поднялся с постели. Ритуал прошёл удачно. Я снял с тебя печать, кое-что подправил внутри, стряхнул твой уснувший дар и наложил на него блок, чтобы избежать истощения. Учиться им пользоваться придётся заново, мелкими шешками и очень осторожно, чтобы не слетела иллюзия. Защиту позже поставлю, просто времени не было. С ногой тоже не всё успел, но процесс уже запущен. Так что подумай, что ты скажешь ректору, когда он через какое-то время увидит atroсшую конечность и поинтересуется, кто вернул тебе здоровье. Лонер на мгновение прикрыл вспыхнувшие торжеством глаза, но как истинный аристократ не спешил показывать свои чувства. Вместо этого он залпом опрокинул себя в флакон с зельем, глубоко вздохнул и, откинувшись на подушку, спокойно поинтересовался. «Сколько времени прошло с моей смерти!» Я только хмыкнул. «Молодец, не раскисает! Хотя наверняка попытался сейчас». воспользоваться даром. И как следовало ожидать, потерпел неудачу. Никуда не деться, обращаться к силе раньше, чем через неделю, он не сможет. Слишком долго на нём стояла печать. Нога тоже отрости не успела. Я лишь основу подвёл и запустил процесс восстановления. А результат будет гораздо позже. Умом Лунару ты, конечно, понимал, но вот чувство трудно избавиться от сомнений когда долго жил одной лишь надеждой а спросить напрямую он не осмелится гордый сутки мы ещё в твоём замке конечно не было смысла тащить тебя через арку в таком виде зомби целы куда они денутся отсыпают сейчас в склепе а через недельку вернутся в деревню и будут жить как нормальные люди Замок я, естественно, запечатал, чтобы эманации от алтаря не испортили магический фон. Накопители и рассеиватели работают на полную мощность. Зубища присматривает за порядком. Горгули следят за округой. Кошки контролируют границы. Все в порядке, Лонер, не переживай. Твое воскрешение не испортило мне репутацию. По губам старика скользнула понимающая усмешка. «А как же занятие?» «Я на свои сегодня сходил», — усмехнулся в ответ я. «Опять довел до бешенства мастера фон Бердена, разозлил каша и порадовал своим усердием Ларису Деревье. А у тебя, если верить расписанию, первый день недели свободный. Кстати, поутру я встретил в коридоре де Фуго». и непрозрачно намекнул, что видел тебя у лаборатории в крайне раздражённом состоянии. Думаю, он сам догадается, что тревожить злобного старого метра в ближайшее время не стоит. Амулет ректора, в котором стоит одна хитрая следилка, я закинул в твою комнату. Персней на тебе не было. Защиты тоже. На всякий случай нич остался в академии. Проследи, чтобы тебя не хватились. А к завтрашнему утру, надеюсь, ты придёшь в себя настолько, что сумеешь самостоятельно провести урок. Спасибо, Валор, тихо сказал Лонер, на мгновение перехватив мой насмешливый взгляд. И я тебе должен. Моё имя Гераш, напомнил я, подходя к двери. Затем порылся в кармане и кинул ему наполовину разряженный накопитель. На, экспериментируй. Время до утра у тебя есть. Всё-то ты знаешь. Вздохнул старый метр, ловя подарок. Я вышел, плотно прикрыв за собой дверь, после чего спустился на первый этаж, уселся в любимое кресло у камина и, подхватив на руки лостящуюся мурку, вопросительно повернулся к терпеливо ожидающему аудиенции бодире. Докладывай. Управляющий, занявший по моему знаку второе кресло, едва заметно улыбнулся. Всё прошло, как вы и предсказывали. Против буквы закона возразить грабису было нечего. Он ушёл в бешенстве, будучи в полной уверенности, что мы испортили его амулеты. А граф засомневался, конечно, но нас поддержал. Хорошо, задумчиво бронил я, снимая с кошки небольшой кулон. Не зря я избавил его земли от нежити. Иллюзия над деревней ещё держится. Нет, господин, растаяло около получаса назад. Вы уверены, что надзирающие не вернутся? Я погладил Мурку. Им сейчас не до нас, а через несколько недель они, возможно, об этом забудут. Почему не раньше? Заинтересовался Бодире, следя за тем, как выгибается под моими руками, и пытается испортить подлокотники рыжая кошка. Потому что сперва Они захотят отдать амулеты на проверку, пояснил я. Вернее, скоро господин Грабис наверняка осмотрит их ещё раз и с неприятным удивлением убедится, что с артефактами всё в порядке. Иллюзия, знаете ли, вещь хрупкая и может разрушиться от одного неосторожного движения. Так что господину Грабису придётся хорошо подумать, прежде чем отправляться к придворному магу Но если амулеты работали, они должны были засечь вашу магию, нахмурился господин Бодире. Я безмятежно улыбнулся. Они рассчитаны на защиту разума владельца, а я на него напрямую не влиял. Но ведь даже косвенное воздействие на проверяющую считается преступлением против короны. Ты забыл. Проверка так и не началась, а до этого момента Я имел право развешивать по своим владениям любые заклинания, артефакты и плетения. Поскольку законом это не запрещено, то формально мы ничего не нарушили. А придворный маг сможет установить только то, что вблизи от амулета когда-то, неизвестно когда и где, творилась слабая ментальная магия, не несущая угрозы жизни или здоровью. Можешь себе представить, сколько такой магии находится, скажем, в приёмной самого мастера с вируса или просто замуровано в стенах королевского дворца. Бодирек хмыкнул. Но тогда получается, что пока королевские надзирающие не получили официального разрешения от вас или вашего представителя на проведение проверки, любое воздействие на них считается допустимым. Убивать их калечить, наносить другой вред или похищать не рекомендуется. Но вот насчёт маленьких невинных шуток в законе ничего не сказано. А они не свалят на вас испорченный амулет. Не смогут, безмятежно улыбнулся я. К тому моменту, как грабис на что-то решится, остатки иллюзий исчезнут, и у него не будет ни единого шанса связать свою оплошность со мной. Любой мака, знакомившись с материалами дела, уверенно скажет, что амулеты на протяжении всего визита были исправны. Следовательно, у господина Грабиса не было объективных причин отказываться от выполнения своих обязанностей. Как он будет объясняться перед королём, это уже другое дело. Сказать напрямую, что его облапошили, не позволит гордость. Саврать не дадут амулет и донесение графа Экимоса. Силваться на усталость, пятна на солнце или временное помутнение рассудка, он вряд ли рискнёт. Так что после этого ему останется лишь подать в отставку и надеяться, что пособие по старости будет не слишком маленьким. Конечно, можно скрыть сам факт этого визита, затем вымолить у графа обещание молчать, после чего собраться с мыслями и отправить в канцелярию замечание о том, Что неэтично навещать чужие владения в отсутствие законного хозяина. Пока чиновники будут разбираться, про это небольшое недоразумение благополучно забудут. Меня оставят в покое. Кому какое дело до мелкого, а крайнего оборончика? Сама проверка отложится на несколько лет, по истечении которых предъявлять мне какие-то претензии будет глупо. А в итоге, как думаешь, когда грабец поймет, что я загнал его в ловушку. Бадире наконец расплылся в понимающего хмылки. Полагаю, как только он обнаружит работающие амулеты. Совершенно верно, согласился я, почесав Мурку за ушком. Если же у кого-то возникнут вопросы к вам или к господину Вигару, то вы, как верные подданные короны, Абсолютно честно ответите, что ничего не понимаете в магии, поэтому поверили господам проверяющим на слово. А если и почудилось вам в какой-то момент, что огоньки на амулетах не горели, что ж, видно, солнце в тот день светило слишком ярко. Блики на кулонах ослепили ваши уставшие глаза. Вот и померещилось. Бодире неожиданно нахмурился. А что, если Грабес закусит удила и начнёт подва с копать? Он наверняка так и сделает, успокоил его я. Только сперва ему всё равно придётся написать отчёт. Если он окажется достаточно изворотлив, и начальство простит его полоश्नность, то вторую проверку сюда пришлют не раньше, чем через пару месяцев. Если же нет, хмм, думаю, 3-4 недели в запасе. У нас всё равно есть. А к тому моменту я успею подготовиться. Может, не стоило тогда и иллюзию на деревню вешать? Усомнился вдруг управляющий. Зачем нам казаться беднее, чем мы есть? За тем, чтобы никто не задавал вопросов. У нас обычное небогатое оборонство. С трудом концы с концами сводим, чтобы выполнить приказ короля. Урожай средненький, едва на зиму запасы сделать хватает. Границы постоянно тревожит нежить. Восстановление замка сжирает все доходы. Думаешь, я просто так велел не трубить на ярмарках? Откуда продукты? И приказал не клемить оставленный на продажу скот. Вы правы. Виновата развёл руками бадиры. Мы пока не можем защитить своё благополучие. Но что, если вторая проверка прибудет раньше? И что, если с ними будет маг, которого обмануть иллюзией не удастся? Я только отмахнулся. Иллюзия нам больше не понадобится. Подумаешь, отстроили деревню заново. Могли же мы устудиться собственной нищете. А если у кого-то возникнут вопросы по поводу денег, то у тебя на руках будет расписка на соответствующую сумму. Заверенное моей подписью и печатью. А остальные вопросы пусть задают лично мне. Как закончу учёбу, через несколько лет с удовольствием на них отвечу. Господин Бадиренин долго задумался, прикрыв глаза и что-то напряжённо просчитывая, а затем с едва уловимой насмешкой снова посмотрел на меня. Знаете, господин барон, за те 2 месяца, что мы знакомы, Я уже имел возможность убедиться в ваших талантах, но иногда создаётся впечатление, что вам гораздо больше лет, чем кажется. "Желею, что остался?" понимающе лыкнул я в ответ. "Напротив, но я люблю понимать всё до конца". "Похвальное качество", одобрительно кивнул я, поднимаясь с кресла. "Любое стремление к познанию достойно уважения". особенно если оно сочетается с благоразумием. Вы хотите сказать, что я вышел за границы дозволенного, внезапно напрягся бадиры. Я также медленно обернулся и пристально на него взглянул. Нет. Просто за всякие знания нужно платить, господин управляющий. И ещё неизвестно, подойдёт ли вам цена. Некоторые, к примеру, не готовы о ней даже услышать. Это предложение, «Господин барон!» Я качнул головой. «Скорее, по желанию задуматься!» Я отвернулся, позволив тревожно заерзавшему управляющему выдохнуть и знаком показал, что больше его не держу. «Ну и что вы опять устроили? Не в зон!» Устало посмотрел на меня ректор. Едва я переступил порог его кабинета. «Почему, мастер Ух?» Готов собственна ручно вас придушить. Мастер Краш скрипит зубами от злости. А маркиза Деракаш снова подала на вас жалобу. Я сделал удивлённое лицо. Простите, мастер Ум добрый, я не совсем понимаю, о чём речь. Довольно, повысил голос Архимаг и поднялся из-за стола, осунувшись с тёмными кругами вокруг глаз. Видимо, расследование инцидента с попавшими под заклятие очищения светлыми окончательно зашло в тупик. Не взун! Вы ещё месяца не отучились, а я почти ежедневно слышу от преподавателей возмущённые отзывы о вашем поведении. Помилуйте, господин ректор, совершенно искренне изумился я. Да что же я сделал плохого? А вы не знаете? Опасно изменился голос архимага. "Я виноват", развёл руками. Он несколько секунд сверлил меня глазами, тщетно пытаясь отыскать на моём лице признаки раскаяния. Но потом так же устало махнул рукой и опустился обратно в кресло. "Скажите, зачем вам понадобилось дарить мастеру Крашу свой учебник по алхимии вместо того, чтобы просто выполнить задание?" Я пожал плечами. Я решил, что так будет быстрее. "Поясните", снова нахмурился ректор. "Мастер Краш после моего не слишком удачного эксперимента потребовал, чтобы я написал ему конспект с перечислением всех известных мне зелий из учебника". "Ну, я и подарил ему весь учебник, потому что ни одно из зелий не является для меня тайной". — Хотите сказать, что готовы пройти предварительный экзамен по данному предмету? — прищурился мастер Умдобру. — Легко. — М-м-м-м... — ненадолго задумался ректор. — Смелое заявление, не взлун, даже, пожалуй, чересчур. — Не думаю, мастер Умдобру. Едва заметно улыбнулся я. — Дело в том, что у меня очень хорошая память. Я никогда и ничего не забываю. В таком случае, может, вы скажете мне, какой состав описан в третьей главе вашего учебника по алхимии мелким шрифтом? Настойка для повышения памяти и внимания. Надеюсь, вы помните ее состав. Рута душистая, лимонник, корень девесила и измельченные сосновые почки. Дозировки вас интересуют? Нет, покачал головой ректор. Сколько всего, глав, в вашем учебнике? 17, мастер. Какие из них посвящены целительным зельям? Второй, третий и условно девятый. Почему условно? Потому что в состав зелий из девятого раздела входят сильнодействующие травы и ряд компонентов, превышение дозы которых способно нанести серьёзный вред здоровью. Именно по этой причине в учебнике для первого курса нет полного состава этих зелий, а сам раздел сугубо ознакомительный. Хорошо. Ничуть не огорчился моим ответом ректора. Сколько вариантов сонного зелья вам известно? В упомянутой вами книге их было 3, бодро отчеканил я. Так называемое малое, среднее и большое. Однако в действительности их немного больше. Так как настой, предназначенный для магов, отличается от такового для обычного человека и при определённых условиях может стать смертельным ядом. Ещё есть зелья, способные вызывать неестественно долгий сон, во время которого все процессы в теле замедляются настолько, что даже биение сердца не всегда удаётся прослушать. Ими, как правило, пользуются, когда нет возможности оказать помощь немедленно, что даёт возможность доставить заболевшего или раненого в то место, где ему окажут полноценную помощь. Я ответил на ваш вопрос. Ректор хитро прищурился. А что вы скажете насчёт последнего раздела учебника? Он мне нравится, совершенно искренне признался я. Во всех 15 представленных там зельях содержится один общий компонент, к которому я весьма неравнодушен. Вы говорите о семенах Астериса? От чего-то насторожился ректор. Совершенно верно, согласился я. Моё любимое растение. А уж в скольких замечательных зельях оно может использоваться? Зелье быстрого восстановления, зелье частичной регенерации. Ускоряющее и маскирующее зелье. Это информации нет в учебнике. Едва заметно нахмурился Архимаг. Зато она есть в дневниках моего деда и прадеда, которыми я зачитывался ещё в молодости. Я ведь говорил, у нас богатая семейная библиотека. Само собой, я имел в виду своих настоящих деда и прадеда. Ведь кое-какие И из вышеупомянутых зелий создал один и умудрился усовершенствовать другой. Конечно, я знаю их состав наизусть. Ректор странно на меня посмотрел. Что ж вы не сказали про зелье учителю? Я не был уверен, что знаю всю программу, сознался я. Поэтому сперва полистал учебник, попробовал кое-что из того, о чём читал дома, а потом понял, Что всё это мне знакомо. И решил, что переписывать заново учебник по алхимии не буду. Не думал, что в провинции столь серьёзно относятся к подготовке будущих адептов. Снова задумался Архимаг. Судя по всему, мастеру Крашу придётся пересмотреть программу занятий, иначе ваше присутствие на этих уроках потеряет всякий смысл. Как у вас обстоят дела с практикой? Прекрасно. Все зелья из учебника первого курса я уже когда-то готовил. Поэтому на уроке начал экспериментировать с материалом второго курса. А куда простираются ваши познания в отношении рунной магии? Я понимающих мыкну. Что? Мастер фон Берден уже успел наябедничать? Он недоволен тем, что вы не уделяете достаточно внимания его лекциям. Уклончиво отозвался мастер Ундобру. Я уделяю там, где это необходимо. Заодно сверяюсь с тем, о чём когда-то уже читал и запоминаю то, что отличается от оригинала. А у вас есть с чем сравнивать? Честно говоря, да. Доверительно понизил голос я. И думаю, что если бы мастер Твишер, услышав свои лекции в исполнении вашего коллеги, он отреагировал бы весьма шумно. Отношение к дилетантам у него всегда было своеобразным. Архимаг на мгновение замер, а потом задумчиво протянул: "Я думал, оригиналов уже ни у кого не осталось. А оказывается, один из них всё это время находился в вашем замке". Похороненный под кипой книг по прикладной некромантии. Я скромно потупился. Не только по некромантии. Хотите, я вам его подарю? Хочу. Моментально согласился ректор и с довольным видом хлопнул ладонями по столу. Понимаю, что спрашивать, откуда он у вас взялся, бесполезно. Но если вам не жалко поделиться этим сокровищем, Я был бы очень признателен. Я также скромно улыбнулся. Всё для родной академии, господин ректор. Как только закончу учёбу, обязательно пришлю вам эти лекции в дар. Точно. Пусть некоторые хоть раз в жизни прочитают эти драгоценные строки, чтобы больше не позориться перед будущими коллегами. Когда вы, э, что? Архимаг поперхнулся на полуслове. А потом внезапно расхохотался. Низон. Я не знаю, кто и чему вас учил, но эти намёки граничат с наглостью. А что такого? Подумаешь, всего-то подтолкнул его к мысли, что иногда можно нарушить строгие правила, хотя бы ради того, чтобы получить вожделенный рукописьи мастера Твишапа. Надеюсь, нич согласится на диктовать их заново, и не через несколько лет. А скажи у на следующей неделе. Мне ведь положен дополнительный выходной за желание сотрудничать с начальством. "Увы, господин ректор", скорбно вздохнул я, когда архимагот смеялся. "К мне счастью, не от меня зависят сроки обучения в академии. Но вот если бы вы согласились рассмотреть моё прошение о досрочной сдаче экзаменов по предметам первого курса и переводе на второй" В кабинете внезапно стало очень тихо. "Не взун? Вы серьёзно?" через несколько секунд спросил ректор. "Вы действительно хотите попытаться сдать всю программу обучения за первый год, не отучившись в академии даже месяца?" "Испытайте меня, господин ректор. Вы в любом случае ничего не теряете." "Согласитесь? Нет смысла задерживать развитие адепта." если он сам стремится к знаниям?» Господин ум добру нахмурился. «А вы разве стремитесь к знаниям, не в зум?» Я широко улыбнулся. «Всю свою сознательную жизнь, не поверите, мастер, но самосовершенствование стало моей целью, и я готов на многое, чтобы его достичь». Некоторое время в кабинете царила тишина, нарушаемая лишь недовольным сопением ректора. Причём он размышлял так старательно и напряжённо, что я аж вспотел, дожидая его решения. Конечно, было рискованно так явно нарываться на проверку. Но я сделал на первом курсе всё, что хотел, и не собирался продибеть среди малолеток до конца учебного года. Мне нужен простор для работы и доступ в те секции книгохранилища, куда первокурсникам нет ходу. А наиболее лёгкий способ туда добраться Я только что озвучил своему непосредственному начальству. «Я слышал, вы очень плотно интересуетесь программой старших курсов, не в ЗУН!» Наконец разлепил губы ректор. Во второй раз за день. Бурая у меня пристальным взглядом. «Причем временами столь демонстративно, что это вызвало массу вопросов у преподавателей!» Я чуть не расхохотался. «Ну, наконец-то кто-то заметил!» А то я прям устал намекать. Вон до чего дошел. Довел сегодня Мкаша до белого коленя. И когда он заикнулся насчет того, что я шибко умен для своего класса, открытым текстом заявил, что он прав. Наверное, если бы не это, ректор не вызвал бы меня на допрос. Мастер фон Берден еще не один месяц продолжал бы спорить со мной по пустякам. У Мкаша со временем случился бы настоящий удар. Маркиза Деракаш извелась бы от моей вежливости, а бедняга Краш совершенно несправедливо считал бы, что я над ним издеваюсь». «Хорошо», — внезапно поднялся из-за стола мастер Умдобру. «Я удовлетворю вашу просьбу, не в зун, но при одном условии». «Каком?» — моментально подтянулся я. «Через несколько недель». У вашего курса состоит сопроверочный цикл по теоретической магии, который будет проходить на протяжении недели и затронет практически все предметы, став для адептов наилучшим индикатором успеваемости. Сдадите этот цикл на отлично, и я соберу преподавателей для оценки ваших практических навыков. Если их устроит ваша подготовка, Вы будете досрочно переведены на второй курс. Если же нет, ректор сделал небольшую, но многозначительную паузу. Вы станете вести себя так, что до окончания учебного года на вас не поступит ни одной жалобы. Договорились? Бедные учителя, бедные адэпты. Я ведь могу и проредить их состав, чтобы некому стало жаловаться. Конечно, господин ректор, вежливо отозвался я, и, дождавшись разрешающего кивка, покинуть кабинет, направился к выходу. Правда, уже подойдя к двери, всё-таки не удержался и на мгновение обернулся. Кстати, забыл сказать, все книги из списка мастера орга я уже прочитал и готов приступить к новому заданию. Только попросите его больше не использовать поверхностные иллюзии. вблизи окон вашего кабинета они хоть и слабо, но всё же искажают защитные заклинания, соответственно, легко обнаруживаются и сильно портят вам интерьер. Хорошего дня, господа. Мысленно ухмыльнувшись при виде вытянувшейся офезиономии архимага, я притворно откланился и быстро вышел. Но всё же успел различить из-за двери тихий хлопок, хриплый каркающий смех. и сухой, надтреснутый голос. Вот паршивец, заметил такие. Но согласись, фалькус, мальчишка способный.